Глава двадцатая «Сара Энгстрем и Дэн Сейкс» представил Кейн двух людей лет 25. клерки-судьи на этот срок. Они находились в приемной кабинета Каменс. Ангстрем, высокая худая блондинка с бледной кожей и кислым выражением лица, была одет в темный жакет с лаксой и белую блузку. Сайкс на несколько дюймов ниже, рыхлый, на носу очки в черной оправе, длинноволосый, со вторучкой в кармане рубашки с короткими рукавами. Оглядев их, Деккер получил первое впечатление горя, потом недоверие и, наконец, страха. Оба сказали, что не имеют ни малейшего понятия о недавних угрозах в адрес судьи. — А если заглянуть подальше в прошлое? — предложила Уайт. «Восемь месяцев назад она председательствовала на суде по закону Рико», — сообщил Сайкс. «Местные гангстеры, имеющие связи с картелем в Мексике. Двое осужденных грозили ей на открытом суде». «Рико. Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях принят для борьбы с организованной преступностью и устанавливает более строгую самостоятельную ответственность за легализацию незаконно заработанных средств. «И мы предоставили ей защиту», — подхватил Кейн. «До конца дела и еще два месяца после того. Затем произвели переоценку рисков и заключили, что они больше не существенны». «Может, эти парни только-только оклемались, чтобы исполнить свои угрозы», — предположил Эндрюс. «Нам нужно посмотреть материалы по делу и сопутствующие документы», — добавила Уайт. «Конечно, все, что потребуется», — согласился Сайкс. «Есть какие-нибудь догадки, кто может быть к этому причастен?» Деккер повернулся к Ангстрем. «У меня?» — встревожилась та. «Нет, никаких догадок. Похоже, в делах судьи Каменс не было ничего такого, чего нет у других здешних судей». «Это правда», — подтвердил Кейн. «Сколько здесь судей?» — осведомился Деккер. «Больше дюжины активных судей окружного суда», — выложил Кейн. «Столько же старших судей и свыше двух дюжин мировых». «И все они постоянно заняты?» — уточнил Уайт. «Средний округ Флориды создан в 1962 году», — сообщил Кейн. Первый новый федеральный округ с 20-х годов создан, чтобы разгрести завалы дел в южном округе. Теперь количество дел в производстве среднего округа больше. Он охватывает широкую полосу Флориды от обоих побережий до внутренних районов: Форт-Майерс, Тампа, Орландо, Окала и дальше на север вплоть до Джексонвилла. Так что да, они все время очень заняты. Давно вы работаете на судью? Деккер поглядел на двоих клерков. «Я здесь около года», — доложила Ангстрем. «Я пришел 4 месяца назад», — сообщил Сайкс. «Предыдущая клерк вышла замуж и переехала». «А в ее списке дел, назначенных к слушанию сейчас. Не было ничего такого, что могло бы привести к угрозам», — спросил Деккер. «Ничего необычного». Сайкс развел руками, а Ангстром кивнул. «Не было ли у нее здесь посетителей, казавшихся странными?» — поинтересовалась Уайт. «Нет, никого подобного», — ответил Кейн. «Обычные посетители здесь — члены семьи, друзья или коллеги». «А после дела Рико больше ничего?» — справился Деккер. «Нет», — откликнулся Ангстром. «А где секретарь судьи?» — спросил Уайт. «Сказалось, сегодня больной», — отчитался Сайкс. «Нам нужен ее адрес». Деккер поглядел на Кейна. «Ее зовут Петти Келли», — уведомил тот. «Она здесь уже более двух десятилетий, соображает быть здоров». «Это хорошо. Может, она сообразит, какие ответы нам нужны». Деккер повернулся к клеркам. «А пока что не будете ли любезны прислать текущий список дел судьи агенту Эндрюсу? Представление ходатайство компендиумы дел...» «Уголовных или гражданских?» — уточнил Сайкс. «И тех, и других. Люди убивают из-за денег ничуть не меньше, чем из-за всего другого». «Сию секунду», — заверил Сайкс. «Не приставить ли мне к остальным судьям дополнительную охрану?» — осведомился Кейн. «Разумеется, они проинформированы, и я вижу, что они встревожены». «Не мне учить вас выполнять свою работу, маршал», — отозвался Деккер, «но дополнительная охрана не повредит». «Правильно. А теперь мы хотели бы осмотреть ее кабинет». Кейн провел их внутрь, и Амос, встав посреди комнаты, огляделся по сторонам. «Комната большая, соответствующая положению федерального судьи. Масса полированного дерева, книжные шкафы, большой письменный стол, удобные кресла и стулья». Декер окинул взглядом фотографии на столе. «Несколько снимков Тайлера в различном возрасте». В одной рамочке самодельная открытка с забавной рожицей и надписью «Я люблю тебя, мамочка» корявым детским почерком. Очевидно, снова Тайлер. Ни одной фотографии Барри Дэвидсона. В другой рамке группка из Каминс, Дорис Клайн и еще одной женщины. «Не знаете, кто третья особа?» Амос приподнял фото. «Это Майя Перлман». — сообщил Кейн. — Занималась юридической практикой в этом суде. Отошла от дел с год назад. — Вы ее знали? — О, да. Я же сказал, у нее тут были дела, множество дел. Так что она часто бывала в суде. Очень милая женщина и прекраснейший адвокат. — На чем она специализировалась? — Уголовная защита. — Любопытно. Деккер поглядел на настольный компьютер. «Ноутбук и телефон Каменс были в доме, верно?» «Да», — подтвердил Эндрюс. «Их изучают. Этот мы тоже проверим». Деккер и Уайт осматривали ящики стола, а Эндрюс принялся обыскивать шкаф. Позже, закончив с этим, Амус вышел обратно к клеркам. «Рес ипса Леквитор. «Вам это что-нибудь говорит?» «Это термин на латыни». «Означает вещь, говорит сама за себя», — растолковала Ангстром. «Эта концепция используется в гражданских делах», — добавил Сайкс. «Халатность и тому подобное переносит бремя доказательств на обвиняемого». «Приведите пример», — попросил Деккер. «Ну, в банке с овощами нашли часть тела животного. Загорелся двигатель самолета». Законный блок кондиционера упал и убил кого-то. Сам результат говорит, что это плоды халатности, противозаконной или наказуемой деятельности обвиняемого. Иначе говоря, этого не случилось бы, если бы кто-то не напортачил. В уголовных делах это неприменимо. Конечно, бремя доказательства вины постоянно возлагается на правительство. Они покинули суд, взяв домашний адрес Петти Келли. «Вы знакомы с Келли?» — поинтересовался Деккеру Эндрюса. «Вообще-то нет, но я ни разу не слыхал о ней дурного слова. Она была судьей с тех пор, как Каминс заступила на пост». После десятиминутной поездки они оказались в районе ухоженных скромных домиков со скудными газонами, высокими и низкими пальмами и декором из гравия и валунов разных цветов. Декер предположил, что такой ландшафтный дизайн тут популярен, потому что поливать камни не надо, а солнце их не погубит. На подъездной дорожке был припаркован красный паркетный внедорожник «Киа». Постучав в дверь, они принялись ждать. Наконец послышались шаги. Вот только дверь им открыла не Петти Келли.